Глава двадцать Так проходит почти полтора месяца. Напряжение в стенах дома выравнивается, но, несмотря на время, легче не становится. А должно ли? Ведь я уже окончательно убедилась в том, что ситуация абсолютно безнадежная и беспросветная. Убедилась, когда встретилась с мамой Алсу. Я догадывалась, что у Алсу есть родственники, и они обязательно дадут о себе знать. Но все же я надеялся, что Демьяну удастся скрыть от них результат расследования или хотя бы оттянуть на несколько месяцев, так как это грозило бы вылиться в серьезную катастрофу. Но не вышло. Кто-то из следователей поделился с родственниками важной информацией. Что ж, логично. Этого и стоило ожидать. Скандала избежать не удалось. Еще и какого. Я даже не представляю, что именно чувствовала мать Алсу, когда ей сообщили, что Демьян спал с убийцей ее дочери, и теперь она ждет двойню. Господи, это нож в сердце до самой рукояти. Похоже на чистой воды предательство с первого взгляда. Но исходя из их диалогов, они во всем разобрались. Я по-прежнему считаюсь главным врагом. Передо мной начинает выстраиваться... Очередь желающих меня убить. Но пока я неприкосновенна. Демьян никого ко мне не подпускает. Я даже заметила, что он удвоил охрану и увеличил число камер в доме. Когда Демьян отнес меня в мою комнату, он все же бросил мне в ответ пару слов: Демьян, что меня ждет? Кто эта женщина? Ничего хорошего тебя не ждет. Это была Фаина Булаева. Она же, мать Алсу, и жена одного из самых могущественных людей нашего общества, Назифа Булаева. Они узнали правду, Аврора. Тебя ждет страшная участь. Они этого так просто не оставят. Диме больше ни слова. Он накрывает мой рот ладонью. Я не должен с тобой видеться, тем более разговаривать. Скоро приедет врач. Если еще раз ослушаешься моих приказов, я посажу тебя на цепь или запру в комнате. С этими словами он резко отдернул от меня руку, вышел из комнаты, с силой хлопнув дверью. Ярость его переполняла, но он пытался ее придержать. Демьян будто с чем-то сражался внутри себя. Он хотел остаться рядом со мной, задержаться ненадолго. Но его гордость сказала ему «Убирайся прочь, немедленно, ты в своем уме». После того случая с бешенством Фаины Булаевой Ко мне в комнату заглянула Елена и швырнула на кровать несколько книг из библиотеки Алаева. Счастья моему не было предела. Неужели Демьян немного сжалился надо мной после того, как увидел мое состояние в саду? Немного позже за мной уже перестали так пристально наблюдать и сплетничать за спиной, бросая косые взгляды в мою сторону. Люди начали привыкать к сложившейся ситуации. Я все время искала себе хоть какое-нибудь занятие. Даже однажды предложила свою помощь служанкам. Подошла к девушкам, улыбнулась, глядя на то, какие они уставшие. Присели на лавочке в саду, чтобы передохнуть. «Может, вам нужны еще одни руки? Мне все равно нечего делать. Я могла бы вам помочь. Например, могу протереть где-нибудь пыль или сервиз». Они посмотрели на меня как на сумасшедшую и быстро разбежались в разные стороны. За углом дома я услышала их сплетни. Она что, ненормальная? Лучше вообще с ней не разговаривайте. Кто знает, что у нее на уме? Хозяин увидит, еще накажет. Он вообще после того случая с госпожой Фаиной рвет и мечет. Троих уволил ни за что. Просто потому, что под горячую руку попались. Точно. Она же убийца. С таким кукольным лицом. Маньяки все такие. Строят из себя невинных овец, а внутри чудовище. Внешность обманчива. Это ты в яблочко сказала. Наверняка она раньше была любовницей Алаева, а потом решила убрать соперницу, чтобы вернуть себе теплое местечко. Вот и сбила. Точно. Моя подруга Зульфия, она работает в доме господина Филатова, она сказала, что видела, как Алаев с ней танцевал на балу. Он так смело прижимал к себе негодяйку в танце. Зульфия сказала, что у Алаева руки были на ее заднице. Да неужели? Она точно специально сбила Алсу. Ведьма. Я прижала ладони к ушам и побежала, заставляя себя не обращать внимания на глупые сплетни глупых служанок. Они ведь ни черта не знают. Пусть не смеют так говорить, мерзавки. Я не должна плакать. Не должна. Я и так много нервничала за последнее время. Мне нужно беречь своих малышей. Я готова отдать ради них все. Дети должны жить. Они ни в чем не виноваты. Я забежала в свою комнату и положила ладошку на живот. Он уже немного подрос. Мой животик излучал волшебное, да трепет приятное тепло. Уже очень скоро я отправлюсь в больницу на плановое обследование, а еще через месяц пройду второй скрининг. Сейчас мне нужно сосредоточиться только на здоровье детей и на том, что я могу сделать, чтобы изменить ситуацию. Нужно не сдаваться. Нужно попытаться найти выход. Я уверена, что без выходных ситуаций не бывает. Я ведь так молода, чтобы умирать. Умирать незаслуженно. Фаину Булаеву я больше не видела. Демяна тоже. Но мне удалось познакомиться с очень неплохой женщиной, тети Нелли. Она работала на кухне. Однажды я гуляла в саду и видела, как она... Когда принимала поставку продуктов, обронила какие-то листки, пока несла в сторону кухни очередную коробку. Я это заметила, подобрала их и вернула ей лично в руки. Женщина в возрасте, она сильно перепугалась, когда обнаружила пропажу, а потом выдохнула, когда увидела, как я возвращаю ей ее документы. «О, спасибо большое, девица, это важная накладная, я могла лишиться из-за нее работы». Странно, что она общается со мной таким мягким тоном, будто живет в танке. А как же слухи? Как же то, что обо мне кругом говорят? Похоже, ее это ничуть не заботило. Она добродушно улыбнулась и назвала свое имя. Сказала, что работает на кухне, что и я могу найти ее там. Мне запрещено было посещать основную часть дома, но я могла свободно перемещаться по заднему крылу и заглянуть на кухню. Всякий раз, когда я проходила мимо, меня туда тянуло чисто из любопытства. У меня не было ярко выраженного токсикоза на первых месяцах беременности, а сейчас меня стали привлекать запахи жареной пищи. Меня разрывало от любопытства посмотреть, как именно лучшие повара города готовят еду для такого известного человека, как Демьяна Лайф. Так я и попросилась у Нелли поглазеть. Всего пару раз. В уголочке. Хорошо. Но только стой вот здесь, в уголке, и не мешайся, предупредила меня женщина. А лучше в подсобке спрячься. Я готова была броситься ей на шею от радости, ведь это было практически первое приятное общение хоть с кем-то за последние несколько месяцев. Я спряталась в одной из подсобных комнаток, но оттуда открывался неплохой вид на всю кухню. Сейчас там вовсю кипит работа. Козатая мужчина в белой форме с красным колпаком на голове как генерал в погонах бродит по кухне и со строгим выражением лица заглядывает в каждую кастрюлю и сковородку в каждую духовку и в каждый противень он часто покрикивает и не дает ни на миг расслабиться работающему персоналу движение здесь как в муравейнике и море нет океаны наивкуснейших вкуснейших запахов о это главный шеф очень придирчивый дотошный Высокомерный профи своего дела. Он чистокровный француз, но знает русский язык и говорит с акцентом. Пьер Бонье. Интересное, необычное имя. пузатой дядечка с рыжими усами и зорким хмурым взглядом. А как он ловко управляется со сковородками и столовыми приборами. Да он не готовит, а жонглирует. Вот что значит талант и мастерство. Так я стала частенько заглядывать на кухню, разумеется, с разрешения Нелли. Она была не против, хоть и вздыхала, когда видела меня, понимая, что я зачастила. Но женщина была в такой затяжной запаре, что, видимо, не придавала значения тому, кто я такая, поэтому не сторонилась меня десятой дорогой, как любая служанок. Мне кажется, у нее с этим авторитарным пышкой Пьером роман. Я видела, как он... Разок ущипнул ее за пышный зад, а она хихикнула и раскраснелась. В своей комнате я умирала от скуки. Те книги, которые дала мне Елена, я уже зачитала до дыр и по третьему кругу. А здесь творилось то еще веселье. Мне было любопытно все, что происходило на кухне. Как именно шел процесс приготовления пищи, какие команды раздавал Пьер, как он так мастерски держал дисциплину, и умело руководил подчиненными, причем немалым штатом. Да это же целое искусство. Я впервые присутствовал на подобном мероприятии. Не знаю почему, но меня это привлекало. Во мне проснулась какая-то тяга кулинарии, что ли. Захотелось взять и тоже что-то приготовить. Или это просто пристрастия такие проснулись на фоне беременности. Вооружившись блокнотом, я делала кое-какие пометки, следуя советам главного шефа. Также по ходу записывала какие-нибудь интересные рецепты, если блюда готовились впервые, и шеф озвучил каждое действие пошагово. «Это порции для господин, а это для той самой заключенной», — картаво пролепетал мастер-шеф, передавая две тарелки. «Моё новое фирменное блюдо. Манифик! Слышится чмок в воздухе. альчики облизать!» Я усмехнулась, сделая пометку в блокноте. Один из подчиненных метнулся к пустующему столу в соседнюю смежную с кухней комнатку и поставил на него эти самые тарелки. Я смотрю за его действиями и даже не подозреваю, что сейчас начнет происходить прямо на моих глазах. Ведь он не знает, что я спряталась в кладовке, но оттуда мне все прекрасно видно. И сейчас я вижу, как он, оглянувшись по сторонам, достает из передника какой-то пакетик с белым порошком и быстро высыпает в одну из порций. Улыбка мгновенно стирается с моих губ. На сердце холодеет. Здесь что-то не так. Не дурно. Очень-очень нехорошо становится. Будто давление подскочило. «Дмитро! Ты где потерялся?» Парень резко дергается, подскочив на месте, роняет пакетик на пол. Когда видит спешащего к нему Пьера, наступает макасином на него сверху, пряча под подошвой. «Быстро идут сюда!» я, «Я же... Вы сказали отнести!» «Я сказал отнести, то есть отставить в сторону!» «Сейчас прийти служанка и все отнести сама!» «Ну это ж... Это особое блюдо, вы сказали мне, д -д -д -д доверили честь!» Парень бледнеет. Видно, как его лицо практически полностью покрылось испариной. «Я уношу! Я уже здесь!» К столу подбегает служанка с подносом, очень ловко и быстро ставит тарелки с едой на поднос И вылетает из кухни. Я дергаюсь в ее сторону, собираясь закричать, но кусаю язык. Шеф еще не ушел. Они стоят в пяти шагах от меня. Если выскочу прямо сейчас из укрытия, Нелли потом влетит. Но, господи, я вся дрожу и дергаюсь, не в силах больше терпеть. Ноги сами рвутся догнать Юлю и выбить из ее рук под нос. Какого черта? Какого дьявола здесь происходит? Что он туда подсыпал? Я хватаюсь за голову, ибо эмоции меня переполняют. Нет-нет-нет. О, Боже! Неужели это правда то, о чем я думаю? Демьяна кто-то хочет отравить.